Ракшиас. Может мне тут объяснить, что здесь вообще происходит? Старый ракшас которого можно было даже назвать древним, внимательно смотрел блеклыми глазами на замерзших перед ним исполнителей, которые просто, видимо, не справились с задачей. Почему архи прорвались с территории Фронтира и окраинных миров неизведанных территорий? Кто передал этот приказ? Просто так жуки не могли появиться на территориях Фронтира Содружества именно сейчас. И вообще, что происходит? Но ответа ему не было. Стоявшие перед ним исполнители Просто не понимали произошедшего. Корабли, посланные на перехват от боевых групп архов, по какой-то причине были атакованы самими жуками. Мало кто знал, что когда-то эта раса тоже была искусственно выведена. Эти насекомые были своеобразными биологическими дронами, которые должны были для своих создателей добывать нужные ресурсы. Однако сейчас всё развивалось не по плану. По идее, архи должны были оккупировать звёздные системы, где нет ничего жизнеспособного. Не было планет с атмосферой, и чего-либо такого. На самих планетах они вели свои гнезда и добывали все нужные ресурсы для хозяев. Потом, когда древние исчезли, архи вышли на простор галактики, но продолжали подчиняться определенным командам. Когда-то они столкнулись серьезным сопротивлением на этих территориях. И тогда именно представители расы Ракшас постарались предпринять все возможное, чтобы хоть как-то ликвидировать возможные неприятности. Испробовав этих разумных и поняв, что жители Содружества имеют возможность развиваться, Представители расы древних, как себя называли Аркшаас, решили дать возможность этим разумным заслужить право служить новым хозяевам. Именно тогда архи отступили, получив весьма своеобразный приказ. Их экспансия была направлена в другую сторону. Возможно, кто-то скажет о том, что ракшас могли бы захватить всю галактику. Но основная проблема для ракшас была в том, что даже в этой ситуации они прекрасно понимали главный фактор. Архи не могли оставить за собой какие-либо действующие биологические миры. По сути, они уничтожали все, до чего только могли бы дотянуться. И только поэтому можно было понять то, насколько велика была угроза. Если эти насекомые пройдутся по территории Содружества, то здесь действительно не останется ничего целого. Планеты будут полностью уничтожены, биосфера стерта в порошок. Даже самим Ракшас придется навсегда забыть о мысли где-то развивать собственную цивилизацию величайших разумных существ в этой галактике. Именно поэтому и стоило сразу понимать основную сложность. древняя Аим не давали Архам столько воли. Проблема заключалась именно в том, что Ракшиас – полустройство для передачи тех самых сигналов, которые ранее распознавались Архами. Однако корабль с таким устройством, отправленный на перехват группы астероидов Ульев, исчез без следа. Возникает только вопрос, умышленно ли это произошло? Или же это самая глупая случайность? Как бы ни превозносили свои способности и возможности сами ракшас, но основная проблема для них заключалась как раз в том, что они просто не могли ничего противопоставить технологиям древних, истинных древних, их собственных хозяев. И теперь сложность как раз заключалась в том, что сами Ракшас, потеряв оборудование древних, оказались в ловушке. Довольно серьезной ловушке, про которую нельзя было забывать. Теперь руководить архами даже они не смогут. Основной головной болью для Ракшас было то, что они не знали истинную причину, по которым древним Аим могли понадобиться такие огромные ресурсы, которые для них добывали архи куда уходили все эти огромные запасы различных минералов, что намеревались сделать древние хозяева? Ведь не просто же так всё это было задумано. Однако для того, чтобы выяснить такие подробности, необходимо было сначала выследить место, куда отправлялись все эти ресурсы. Но это всё было не так-то просто. Эти ресурсы могли дать представителям рас Иракшас огромную силу, ту самую силу, которая скопилась за тысячи лет. Вы можете себе представить объём ресурсов, которые должны были быть туда доставлены. Все эти тысячи лет Архи превращали в обычный опустошенный мусор десятки, сотни и даже тысячи звездных систем. Представители Ракшаа знали о том, что архи изучали технологии, с которыми сталкиваются, а также старательно пытались как-то их присвоить или переработать. Как результат, у них появлялись свои собственные наработки. Вот и сейчас известие о том, что у архов появлялись средние корабли, которые по своему классу и силе примерно равны тем же самым кораблям Республики Хагдан, что было достаточно опасным. Это уже и было собственное решение архов. И все это было похоже на то, что в планах древних этого не было. Неужели архи действительно решили стать самостоятельной расой? Как такое возможно? Представители Совета Ракшас не вспоминали о том, что когда-то сами тоже были всего лишь искусственно созданной расой. Теперь они считали себя венцом творения. И даже частенько забывали о том, благодаря кому именно появились на просторах этой вселенной. Однако при этом всем помнили еще кое о чем. Если они сами нашли возможность вырваться, получить своеобразную свободу и таким образом подняться над теми, кто появился благодаря каким-то сеятелям, то что можно говорить про тех, кто появился благодаря древним? Но сейчас не это было важно. Между разумными, которые появлялись на просторах этой галактики, войны могли длиться миллионы лет. Но Ракшиас приходил сейчас беспокоиться не об этом. Так как были многочисленные факторы, которые все больше и больше расстраивали совет Ракшиас. это их очень сильно раздражало. В первую очередь таким фактором был провал, связанный напрямую с возвышением власти их расы над всеми этими разумными существами в данной Вселенной. На галактику они уже даже не собирались размениваться. Галактика для величественной расы была слишком мелким объектом. А вот Вселенная — самый раз Совет Ракшас вынашивал планы по обнаружению точки, куда архи доставляют все ресурсы, которые добывают захваченных ими в звёздных системах. Что там находится? Если учитывать тот факт, что представитель рас архов старательно тысячи лет после исчезновения хозяев добывают эти ресурсы, то значит, есть что-то, что заставляет их это делать. А что это может быть? Какая-то суперстройка? Может быть, там имеются технологии для путешествия между галактиками? Несмотря на всю свою древность и могущество, Ракшас прекрасно понимали, что между галактиками путешествовать они не смогут. Да, у них был объект, известный под названием «Корабль древних». Вот только использовать его Ракшас не могут. Возможно, он мог пройти между галактиками. Но он был один. Более того, у этого корабля не было копий. Технологии, которые использовались для его создания, не оставляли ни единого шанса ракшас сделать дубликат его оборудование, чтобы построить такой же корабль. Естественно, что раз такой корабль всего лишь один, то он является огромной ценностью для целой расы. Хотя раса ракшас была не сильно многочисленной, но они шли на любые хитрости, чтобы возвыситься. Так что совет ракшас уже подумывал о том, что надо как-нибудь запретить использовать хитрости коварства хотя бы на начальных этапах жизни своего молодняка. Все дело в том, что даже уже сейчас в собственных семьях из десятка особей до совершеннолетия в лучшем случае доживала всего одна особь. Несмотря на закрытое отторжение существования, даже собственные семьи Ракшас практиковали подлость и коварство, уничтожая своих конкурентов. Кто мог быть такой ситуации конкурентами, как и не собственные родственники? Вот именно. В результате этого ркшас были очень малочисленной расой. Им надо было попытаться любой ценой прекратить это безумие. И все из-за того, что в скором времени их будет очень мало. Но как запретить другим делать то, что делаешь ты сам регулярно? Это просто невозможно. И вот очередной сюрприз. Пропал корабль, который должен был хоть как-то контролировать приближение к данным территориям кораблей-архов. Дело в том, что по сути этот передатчик всего лишь передавал определенного рода сигнал, который запрещал архам приближаться к этой территории когда этот прибор своим созданием подарили самые древние АИМ. Для того, чтобы архи, за которыми не могли уследить слуги древних, не уничтожили родной мир Ракшиас. Прибор этот был всего один. Но, как следует поразмыслив, совет Ракшиас понял, что одной звездной системы им мало. Поэтому они старательно отправляли этот корабль с передатчиком вдоль границы Дружества, чтобы он этим самым импульсом отпугивал архов от этих территорий. Но то, что произошло сейчас, говорило о том, что с этим кораблем явно что-то случилось. Сигналов от него не было. И если бы что-то случилось, то капитан этого корабля наверняка нашел бы способ передать сообщение Совету. Кроме этого, у них имелись специальные артефакты древних, позволявшие передать одно сообщение на любую дистанцию. Но и этого не произошло. Что же случилось с кораблем, который должен был выполнять приказ Совета? Ведь именно он должен был защищать также и родной мир Ракшиас. Этот мрачный холодный мир, похожий на обугленный шар что поделаешь. Но не всегда коварство ракшас проходит сравнительно безобидно. Всего лишь смертью одного разумного, по законам ракшас, ты мог убить своего врага любым способом и уничтожить его. И даже не важно то, сколько при этом разумных погибнет. Вот и некоторые из представителей этой расы шли на очень опасные эксперименты, в результате чего биосфера родного мира ракшас уже была на грани полного уничтожения. И это настораживало именно самих представителей совета. А тут ещё и пропажа этого корабля. Им некуда переселиться. Массированное перенаселение ракшас сразу привлечет внимание Содружества. У них имелись свои корабли. Имелись также корабли, которые могли бы выдать их за представителей любого государства Содружества. Вот только сами ракшас слишком отличались от обычных разумных. И в результате этого могли очень сильно пострадать. Как вы думаете, обратят ли внимание представители Содружества на тот факт, что в центре миров Содружества неизвестно откуда окажется целая раса, про которую они ничего не знали? Тем более, если у представителей этой расы будут все новейшие технологии государства-содружества, считающиеся даже на их родной территории секретными. Вот в этом и главная загадка, которую никак не мог решить Совет Ракшиас. Так что сейчас глава Совета, Ярастно Брызжа-Слюной, орал на исполнителей, которые ради своих должностей пролили кровь ни одной сотни разумных. И даже ни одной тысячи. Только пользы от этого сейчас не было. Сначала он долго разорялся на представителя ракшас который занимался делами корпорации «Нейросеть», так как этот разумный практически полностью уничтожил дела расы Ракшиас на территории Содружества, устроив охоту за каким-то непонятным разумным. Более того, он даже отказался объяснять причины для такой охоты. Это насторожило всех представителей Совета. Они пытались выяснить у него всю подноготную его поступков. «Если бы у меня был результат, то я бы обязательно доложил Совету». В ответ заявил этот Ракшиас, кмуро насупившись, И не давая возможности кому-либо увидеть его рудиментарный хвост, по которому можно было бы определить его истинные эмоции. но так как у меня нет никакой информации, я не считаю нужным сообщать совету эту информацию. К тому же, то, что у меня сейчас есть, не имеет подтверждения. Так что я вынужден вас попросить подождать. Работы идут, и когда всё будет сделано, вы получите ответы. И поймёте, что я делал всё только во благо моего народа, и никак иначе. Поэтому попрошу вас не вмешиваться в это дело. Если вы считаете, что не достоин заниматься таким делом, займитесь им сами. Скрипя зубами, членов совета пришлось от него отстать. Проблема была в том, что никто из РКШАС не считал нужным опускаться до уровня низших, а ведь именно только в этом случае можно было пытаться с ними как-то сотрудничать. Так что тут все было понятно, без каких-то глупых объяснений. После всего случившегося, глава совета набросился на других исполнителей, а таких разумных хватало. В первую очередь, его гнев обрушился теперь уже на тех, кто заведовал контролем того самого корабля с излучением сигнала. Особенно громкие крики негодования раздались от членов Совета, когда выяснилось то, что корабль уже пару месяцев как не подавал никаких сигналов о своем местоположении. Это что же получается? Это получается, что корабль мог исчезнуть уже с полгода назад. И они об этом даже не знали. Они потеряли время, которое должно было дать им возможность исчезнуть из этих территорий и уйти куда-нибудь в незведанные регионы, в другую сторону от Содружества чтобы выжить. Или же, что было более вероятным, организовать экспедицию, которая должна была найти этот корабль с излучателем древних. Ни того, ни другого сделано не было. А значит, кто-то за это должен быть наказан. Ответственного исполнителя тут же волокли палачи, которые должны были его примерно наказать. По законам расы Ракшас, наказан будет не только он сам, но и вся его семья. А что? Вообще-то, он действительно был виноват. И уже только поэтому есть возможность кого-то наказать. Вот только это наказание уже не изменит ситуацию. Архи уже двигаются в эту сторону огромными скоплениями своих астероидов-ульев. И как бы ракшас ни кечели своей древностью, сделать с ними хоть что-то, они ничего не могут. У них есть боевые станции технологии. Вот только они сами прекрасно понимали, что массированные атаки строидов-ульев они просто не выдержат. Слишком уж огромную силу набрали архи за последние тысячи лет. А тут еще и появившееся новшество новые корабли архов стоявший средними. Это уже само по себе и говорило о многом. После случившегося наказания был назначен новый исполнитель, который должен был предпринять все возможное, чтобы найти корабль Ракшиас, на котором был тот сам излучатель сигнала древних. Как он это сделает и что он предпринят для этого, никого не интересовало. Конечно, представителей совета насторожило поведение главы корпорации Неросеть, Слишком уж он вел себя как-то подозрительно. Но этот Ракшас почему-то предпочитал действовать настолько осторожно, что не доверял даже членам совета. Хотя до них в этом не было ничего странного. Это все они сами прекрасно понимали. Поэтому не собирались ему пока что в чём-либо мешать. Им было достаточно того, что раньше он их не подводил. Что он будет делать теперь, сейчас даже не важно. Пусть сначала постарается исправить ситуацию. Всё-таки именно благодаря корпорации нейросеть он позволял совету Ракшас получать огромные возможности, ресурсы и средства. Так что выбора у него просто нет. Он исправит положение. Или же с ним поступит так же, как с тем, кто погубил корабль, принадлежавший совету. А что вы думали? Вообще-то здесь все принадлежит совету. Все, буквально все. И совет в своем праве. Если они хотят что-то получить, то должны получить, что хотят. После такого истеричного совещания все исполнители были отправлены прочь, а совет ракшас остался размышлять над тем, Что же им делать теперь в связи с открывшимися обстоятельствами и вторжением архов? Надо ли им объявлять полную эвакуацию народа, не рисковать, проводя все это на глазах у миллиардов разумных Содружеств? Или же все-таки понадеяться на тот факт, что пропавший корабль будет обнаружен? Или же те самые представители Содружества все-таки сумеют остановить своими трупами архов на границах Содружества и не позволят им ворваться в родную систему Ракшиас? Конечно, у кого-то могли возникнуть подозрения о том, Почему эту систему никто не обнаруживал раньше? Да всё просто. Эта звёздная система располагалась после Красного Карлика, где не было никаких важных ресурсов. По крайней мере, в этом были убеждены все жители Содружества. За последнюю пару тысяч лет представителям расы Рэкшас пришлось уйти под землю жить. Именно из-за того, что на поверхности планеты находиться было невозможно. Сама эта звёздная система никого не привлекала. Хотя технологии древних здесь имелись. Но о них никто не знал. Да и сами Ракшас не спешили их кому-либо демонстрировать. Ведь в данном случае все это могло быть очень опасным фактом. Однако Совет привык контролировать все происходящее. И теперь его члены сами прекрасно понимали, что проблемы возникают. Возрастают с огромной скоростью. Если боевые корабли Содружества не справятся с Архами, то самих Ракшас не ждет ничего хорошего. Эти бездушные биологические дроны уничтожат все на своем пути. То же самое будет и с представителями древних. Каким себя относили Ракшас? Этого им бы не хотелось. Но выбора, как такового, просто не было. Надо было ждать и надеяться. Надеяться и ждать. А ракшас не привыкли надеяться на кого-то ещё. Они привыкли брать то, что считают своим. Ведь не так давно, ещё десяток лет назад, они считали себя настолько могущественными, что могли даже пытаться диктовать волю содружеству. Одна только угроза вторжения архов чего стоила. Ведь никто не знал о том, что это именно ракшас тогда отправили свой корабль с излучателем, который вынудил Архов отступить, что и прекратило Первую войну с этими насекомыми. Сейчас же все шло настолько глупо, что представители расы даже не знали о том, что им можно противопоставить настолько могущественному и весьма неожиданному врагу. И эти мысли сейчас занимали голову всех членов Совета ракшас Бежать или остаться? Остаться или бежать? Старые идиоты. Возмущённо проворчал глава корпорации Ниросеть, совершенно не скрывая своей злости, которая в нём буквально бурлила и искала выхода. «Ты же, какими идиотами надо быть, чтобы не понимать ей сложности работы с низшими? Я и так стараюсь. переступая через себя. Вынуждай этих идиотов мне служить, чтобы добиться важных целей. Они требуют всё и быстро. Но не идиота ли?» Честно говоря, на его месте любой другой разумный, имеющий отношение к истинной высшей расе, уже бы давно забросил это дело. Но Не мог так поступить, так как не понимал весь смысл этих действий. Ему надо было как можно быстрее исправить положение. Вот только не все было так просто, как ему хотелось. Ввиду того фактора, что его усилия были просто буквально уничтожены сопротивлением этих проклятых низших. Тот самый низший, за которым охотились его агенты, и который должен был подарить древний расер Акшас все, что им было нужно, все еще старательно сопротивлялся. Видимо, он считал, что имеет какое-то право на самостоятельное принятие решений. И все это очень нравилось главе корпорации нейросеть. Раньше Шаар Нуркуруат считал, что корпорация контролирует всю жизнь в содружестве. Это было и не мудрено, так как в данной ситуации все эти государства очень зависели от технологий древних, которые контролировали представителей расы Ракшааз. Однако, чем больше он сталкивался с этими низшими, тем больше понимал, что ради собственной выгоды эти разумные могут легко и просто отмахнуться от могущества, которым дают эти самые технологии, что было довольно неожиданно. И даже в чём-то оскорбительно для представителей древней расы. Да-да, сами Ракшиас уже не считали древними своих хозяев. Они сами хотели стать теми самыми древними хозяевами. Да и вообще, что значит слово «хотели»? Они были хозяевами. Ведь именно представители расы Ракшиас могли в один момент уничтожить те содружества фактически направив на их территории корабли архов. По крайней мере, они так думали раньше. Но что им делать теперь? Теперь ситуация изменилась кардинально. Судя по всему, Семь Ракшас больше не контролирует никоим образом происходящее с Архами. И что им самим теперь делать в связи с открывшимися обстоятельствами? На самом деле получается, что могущество Ракшас всего лишь пустышка. Корпорацию Неросеть, многие государства-содружества начали пытаться урезать в правах на своей территории, пытаясь каким-то собственным образом подмять их интересы под себя. Например, той же империи Арвар они просто арестовали всё имущество корпорации. И теперь Пытаются контролировать и сами использовать все возможности этой могущественной структуры. Конечно, у скоро закончатся запасы тех самых нейросетей имплантов, которые были на территории империи. И потом они поймут свою ошибку. Так что корпорация всё вернёт старицей. Однако на территориях других государств ситуация практически такая же. Хотя там и не стали забирать у корпорации нейросеть всё имущество, но при этом им стараются ограничить всю возможную свободу действий собственными законами. То тоже может закончиться очень плохо, так как рано или поздно и на этих территориях могут решить, что корпорация не имеет права заниматься собственными исследованиями, на что так рассчитывали представители расы Ракшиас. А все ведь начиналось так хорошо. Скрипнув о злости зубами, старый Ракшиас вспомнил о том разумном, из-за которого все дела корпорации посыпали словно-карточный домик, не давая возможности представителям древней расы получить то, что они хотят. Это был молодой разумный, у которого якобы был установлен имплант древних, так называемый симбионт. Естественно, что Ракшас, как только услышали об этом, захотели получить этого разумного в свои собственные руки. Однако ситуация развивалась таким образом, что не только сам этот наглый молодой разумный, но и представители той же федерации Нивэй, на территории которой все это происходило, решили перейти дорогу древним, всего лишь не пожелав отдать им то, чего они добивались. И за такое нужно наказывать. Все провинившиеся уже были мертвы. Вот только ситуацию это не меняло. Оставалось только надеяться на агента, которого буквально вырастил своими руками шаар нур -Кураат. Это достаточно молодая по сравнению с ним самим девчонка. Пирка должна была найти добычу и вернуть ее в стойло-ракшааз, который использует ее и выбросит за ненадобностью то, что останется. Но им сейчас было необходимо срочно выяснить истинную подоплеку всего происходящего. также Им было необходимо обнаружить истинные его мотивы. Ведь что-то заставляло этого разумного отказываться приносить пользу древним. Да и кто вообще посмел ему установить симбионт? А если это и получалось, то кто то сделал? И каким образом? Все опыты и эксперименты, которые производили в своих лабораториях ученые корпорации нейросеть, напрямую свидетельствовали о том, что на имеющемся у разумных содружества оборудовании подобность сделать было просто невозможно. И уже только поэтому можно было понять то, насколько серьезная ситуация сложилась здесь и сейчас. Если этому разумному нейросеть под названием «Симбионт» и все эти импланты устанавливались на оборудование древних хозяев Ракшас, то не должны были найти это самое место и забрать то, что принадлежит им, не оставляя его никому. Именно поэтому глава корпорации послал на это дело своего лучшего агента — ликвидатора. Эта девчонка должна была доставить ему все необходимое и дать в руки старшего Ракшас могущество которого он так жаждал. Последние известия от этой девчонки говорили о том, что проблемы возникают буквально на ровном месте. Этот парень оказался очень подозрительным и никому не доверял. Казалось бы, он опасается даже собственной тени, что было вообще-то и не мудрено, с учетом тех фактов, какую добычу тот разумный себя представлял для представителей Ракшиас. Он и сам, и должен был прекрасно понимать, что в данной ситуации для него это все ничем хорошим не закончится. Хотя лучше было бы, чтобы он сам принес Ракшас то, что им нужно. Так для него все прошло бы менее болезненно. Но этот разумный предпочитал сопротивляться. Сопротивляться и надеяться на что-то, что, возможно, позволит ему извернуться и выжить. Глупец. Ракшас никогда не отпустит свою добычу. А то, что он добыча, уже было понятно. Когда ему только установили в голову этот симбионт, он уже тогда превратился в бессловесный кусок мяса, который Ракшас разорвут и просто проглотят не заметив его собственных желаний. Теперь оставалось только ускорить события. Те самые события, которые приведут этого разумного в лаборатории ракшас Кажется, этот наемник заключил договор с Федерацией. Ну что ж, раз он начал заключать договора, то можно будет его заманить в ловушку. Агенту старого ракшас кажется, удалось стать офицером на борту корабля этого разумного. Вот пусть и сделает свое дело. Конечно, кто-нибудь тут же постарался бы напомнить старому Ракшиас о том, что для ловушки нужны также и другие корабли. Если он обратиться за помощью таким же, как и он, Ракшас, то добыче придется делиться. Нет уж, у корпорации нейросеть был собственный боевой флот, причем состоял он из новейших боевых кораблей государств Содружества. Так что у шар нуркурат были все возможности получить желаемое, не делясь ни с кем своим потенциальным могуществом. Главное теперь узнать то, куда именно может направиться корабль этого разумного а все остальное будет напрямую зависеть от агента. От того самого агента, который проник на борт чужого корабля и был практически рядом с целью. Немного поразмыслив над сложившейся ситуацией, старый Ракшас быстро набросал пакет инструкций для исполнителя. Эта девочка должна все сделать в точности. Главное, чтобы она выяснила истинную цель интересов этого разумного. Лучше, конечно, сразу узнать место, где был установлен этот самый симбионт. Но для этого нужны факты. Те самые факты, которые позволят Аркшаас нанести свой удар. А уж они постараются. Очень сильно постараются. Криво усмехнувшись, Шаар Нур-Курлад еще раз перепроверил список инструкций и прислал их адресату. Как только эта девчонка окажется в зоне досягаемости, она получит всю нужную информацию, после чего примется за дело. В ее верности старый Аркшаас даже не сомневался. Он сам сделал ради этого все возможное. И теперь говорить о том, что его могли бы предать, смог только полный глупец. Он был уверен в своем агенте, так как сам привожил к этому делу огромные усилия. Если вы думаете, что легко было при помощи артефактов древних сломать психику довольно сильного одаренного, затерев ему память и оставить только нужные воспоминания, не так-то это и легко, как вам может показаться. Поэтому сейчас Ракшас был уверен в том, что получит то, чего хочет. А потом он вернется к совету и, как результат, сумеет указать этим разумным на то, что они совершают ещё одну серьёзную ошибку. Ведь он достоин быть главой совета. Они никогда этого не признают. Ну что же, после подобного у них не будет выбора. Особенно тогда, когда речь зайдёт о столкновении интересов всей расы Ракшаас, про которые забывать не стоит. Ведь именно использование технологий древних и может сейчас спасти самую родную звёздную систему Ракшаас. Все они были уверены в том, что умеющийся у них корабль древних хозяев может с лёгкостью отбить любое нападение архов. И не только архов. Осталось только получить желаемое. А то, что он получит все это, Шаар Нуркурат даже не поддавал сомнению. Да и ни к чему ему это было делать. Он просто знал, что все будет так, как он запланировал. Да, первоначально его подвели собственные агенты, которым слишком многое позволялось. Но теперь всю работу будет контролировать лично он сам. Поэтому не сомневался в том, что будет результат. Тот самый результат, который он хочет. И чем быстрее это произойдет, тем быстрее он займет свое место совете ракшас А ведь это самая вершина власти, на которую он мог бы рассчитывать. Вот пусть эти несчастные, являющиеся рабами низшими, постараются сделать все, чтобы их господин получил желаемое. А он, так уж и быть, позволит им жить. Ведь это для них будет самая большая награда. Жизнь. Жизнь во благо расы ракшас.